Глава третья. Проводник. «Если никогда не испытывал ничего нового, как же узнать, хорошо оно или плохо?» Джером К. Джером. Вопреки всему, подняться на ноги мне все таки удалось. Хотя самочувствие, прямо скажем, было не ахти. Сломанный нос распух, хоть я и попытался его вправить древним как мир способом, дышать удавалось с трудом, В боку колола и щелкало, Видимо, точно, как минимум одно ребро можно записывать в минус. Самое пакостное — это, конечно, ладони. Вот тут все плохо. Пришлось, кряхтя и матерясь, стягивать с себя куртку камуфляжа, чтобы добраться до тельника. Благо, что он оказался с рукавами, одним из которых пришлось пожертвовать, чтобы перевязать кровоточащие раны. Вновь одевшись, двинулся вперед. помня о том, что запас жизненных сил далеко не безграничен. Периодически я вызывал меню с характеристиками и примерно через полминуты пришел к выводу, что моя импровизированная перевязка оказала положительный эффект. Дополнительные пункты здоровья стали тратиться чуть медленнее, что по примерным расчетам должно было дать мне дополнительные 5-10 минут жизни. Так и пошел. аккуратно передвигая ноги и внимательно следя за обстановкой. В этом коридоре, который постепенно стал расширяться, растительности оказалось гораздо меньше, чем там, откуда я пришел. Это уже хорошо. По крайней мере, никакая мелкая неизвестная гадость не спрячется, потому что сейчас я не в том состоянии, чтобы оказывать серьезное сопротивление. Да и с оружием вышла накладка. Вроде разруха кругом. а нигде ничего путного найти не получается. По моим прикидкам, я протопал уже метров пятьсот, когда мне показалось, что впереди появилось какое-то несоответствие общего фона, что-то выбивающееся из картины. Пришлось бавить темп и утроить бдительность. Вблизи штуковины, вызвавшей у меня подозрения, оказались какими-то полупрозрачными слизняками — Судя по всему, медленно жующими вездесущий лишайник. На меня они абсолютно никак не отреагировали. и Я смог беспрепятственно пройти мимо. А потом что-то дернуло меня остановиться. Это же игра. Как я буду получать опыт, если хотя бы слабых персонажей уничтожать не стану? А слизни для этой роли прекрасно подходят. Напасть на меня они точно не смогут. Их всего два. К тому же слишком медленные. Просто идеальный кандидат для первого убийства. Ну и как их убивать?» Посмотрев на свои кирзовые сапоги, я тут же нашел выход и, вернувшись, сбил обоих вяло жующих представителей инопланетной жизни на палубу. А дальше было уже делом техники. После трех смачных хлюпающих шлепков я дождался появления очередного сообщения. А вдобавок, рядом с показателем здоровья появилась шкала с прогрессом. Насколько я понял, это то, что мне удалось заработать и порог для получения заветного нового уровня. «Внимание, игрок! Вы совершили свое первое убийство в игре. К сожалению, вы решили пойти самым простым путем и выбрали слабого противника. Вы получаете достижение «Убийца невинных». До следующей смерти вам начисляется на 50% меньше опыта за уничтожение любых персонажей. Количество полученного опыта — 2 единицы. Два раза моргнув и убрав меню, я выругался. «Вот дерьмо! Ах, так я задолбаюсь качаться!» Слизь под ногами постепенно таяла. Я задумчиво посмотрел на второго слизняка, которого еще не успел раздавить. А потом, сплюнув, повторил с ним тот же фокус, что и с первым. За этого просто дали такое же количество опыта. И дернул же меня чёрт мочить этих слезняков. Ведь любому идиоту понятно, что со слабых мобов по определению не может быть никакого лута. Да и опыта с них падает всего ничего. Ну да ладно. По крайней мере, механику этой виртуальной реальности отработал. развернулся и поковылял дальше. По дороге еще несколько раз попадались небольшие группы слизняков. Их я тоже отправил в их сопливый виртуальный рай. Или куда там они уходят после уничтожения. Так ничего с них и не раздобыв. Когда по моим расчетам не осталось до перерождения минут двадцать, я наконец-то вышел из коридора и попал в достаточно большой отсек или что-то похожее на него. Я побывал, наверное, на десятке станций, но такого дизайна не встречал ни разу. Пару минут потратил на то, чтобы осмотреться. Слизняки тут тоже были, но до некоторых я бы при всем желании добраться не смог. Слишком высоко сидели, потому что закругленные переборки уходили метров на пять вверх. Но здесь уже было что-то похожее на помещение — По крайней мере, темные провалы по бокам этого отсека наводили на такую мысль. Если уж в коридоре ничего не валяется, что можно было бы подобрать и использовать в качестве оружия, то, может быть, там хоть что-то найдется. Комната, в которую я попытался заглянуть, оказалась темна, как уголь в ночи, и сунуться в нее я не решился. Во-первых, там полностью отсутствовало освещение, а во-вторых, «Ну его нафиг! Поищу что-нибудь в другом месте!» Следующей света тоже не было. И я пошел дальше, решив проверить только четвертую, потому что там хоть что-то можно было разобрать. Прямо на входе, на высоте полуметра от пола, сидело несколько благополучно раздавленных слизняков. Опыт хоть и немного, но капнул, и на том спасибо. Осторожно вошел внутрь и попытался понять, куда же я попал. Какие-то мертвые агрегаты, предназначение которых в данный момент угадать уже очень трудно, потому что, судя по всему, они пришлись по вкусу местной флори и были густо облеплены лишайником. Его вообще здесь оказалось на удивление много, как, впрочем, и слизняков, мирно жующих свою неприхотливую пищу. Странно, вот вроде и прозрачные твари, и, по идее, должно быть видно поглощенную ими пищу. Однако же нет. Такое ощущение, будто она полностью растворяется, как только попадает в рот. Ничего, что можно было бы использовать в качестве оружия в этой комнате, я не нашел. Лишь добавил в свою копилку около 20 очков опыта и отправился дальше. Чтобы не терять зря времени, его у меня и так осталось мало, решил поторапливаться. Освещение в других комнатах присутствовало, Но только очки здоровья неумолимо утекают. Так что надо спешить и найти врата, потому что если не успею это сделать, то вновь воскресну в стартовой локации. В таком случае придется повторять с таким трудом пройденный путь. И совсем не факт, что мне удастся пройти его хотя бы с таким, хоть и сомнительным, но успехом. И вновь коридор. все те же слизни, которые метров через 200 сошли на нет. Похоже, я преодолел ареал их обитания. Физическое состояние становилось все хуже и хуже. С тоской поглядывая на периодически выводимую статистическую информацию, я понял, что, скорее всего, придется повторять рискованный полет, ведь пунктов здоровья осталось всего минут на пять. Но тут мне, видимо, повезло, потому что коридор закончился и вывел меня к вратам. Никакого внимания на постамент, изображающий стража, я не обратил. Сейчас мне надо было очень быстро найти штуку, которая должна возродить меня в случае смерти именно в этом месте. В голове немилосердно гудело, и каждый шаг последние сто метров давался мне с большим трудом. Но тем не менее единственное, что можно было бы интерпретировать как площадку для возрождения, я нашел. Правда, ноги подвели меня буквально в двух метрах от нее, и лишь отчаянным усилием воли мне удалось заставить себя доползти до металлического диска с весьма затейливым орнаментом. «Внимание, игрок! Вы достигли первой точки возрождения. Поздравляем! Вы заработали достижение ограниченно бессмертный, Класс обычное». На этом описание закончилось. Вот суки! «Даже плюшек никаких не отсыпали», — прошептал я перед тем, как последние единицы здоровья подошли к концу. Мир перед глазами потемнел, но практически сразу я вновь ощутил себя, причем оказался сидящим на том же самом диске. Открыл меню и углубился в чтение новых сообщений. «Внимание, игрок! Вы потеряли одно возрождение вследствие получения комбинированного урона». Количество доступных возрождений — 31. Вы не набрали необходимого количества опыта для получения следующего уровня, вследствие чего набранный вами опыт нивелирован. «Ах, вот же гадство!» — пробурчал я. «Мало того, что опыт забрали, так еще и негативное достижение навесили. Ах, хотя, в принципе, оно тоже должно было нивелироваться. Я ведь умер». Посмотрев на свои руки, я осторожно размотал пропитанную кровью ткань и с удивлением обнаружил отсутствие каких-либо повреждений. Странно как-то работает это возрождение. Ну да ладно, будем разбираться с этим по мере поступления информации. Уровень я прошел, Вот он, Страж. Можно хоть сейчас засунуть в него руку. Только вот что меня ждет дальше, непонятно. «Здесь, по крайней мере, относительно безопасно. Уж в любом случае надо постараться набить этих слизней и раздобыть хоть какое-то оружие, прежде чем идти вперед. Теперь хотя бы опыт полноценный начисляться будет. Да и я чувствую себя вполне пристойно». Встал и пошел назад топтать слизняков. Попутно все таки решил обследовать пропущенные мною помещения. Первое не принесло ничего, кроме небольшого количества опыта. А вот во втором мне удалось разжиться метровым куском трубы, что меня несказанно обрадовало, ведь теперь я смог дотянуться еще до парочки слизней и вновь отправился вершить геноцид в отдельно взятом уровне виртуальной забавы, подкинутой с брендившим давно и надолго Искином. Заглянув в последнее помещение, я задумался, стоит ли туда соваться. Освещения в нем практически не было. Судя по всему, мигала какая-то одна сиротливая панель. Но так как на входе сидело сразу пять слизняков, то решил все таки не упускать такую возможность. Хорошая штука кирзачи. Хотя довелось мне их во время службы поносить всего ничего. В тот период как раз происходил переход на берцы. А вот гляди ты, топчут монстриков на ура. Как только слизни закончились, я осторожно прошел внутрь, Довольно странно, вроде космическая станция, а никаких дверей пока нигде так и не увидел, кроме тех шлюзовых ворот, которые разделяли уровни. А ведь действительно, почему их отсутствие сразу не бросилось мне в глаза? По внешнему виду, эта комната по своему наполнению явно отличалась от всех предыдущих. Вместо заросших лишайником мертвых агрегатов здесь находились какие-то стеллажи, и самой растительности было поменьше. «Стеллажи — это хорошо. На их полках можно что-нибудь найти. Тем более, вроде как и предпосылки к этому имеются, потому что кое-где находятся остатки каких-то пострадавших от времени контейнеров». Разворошив труху, похожая татара давно практически разложилась, обнаружил небольшие кусочки проводов. В общем, ничего интересного. И двинулся дальше, исследуя все подряд». Только вот, видимо, удача в этот день была не на моей стороне. Осталось осмотреть самый дальний и темный угол, в который я и направился. Но что-то вдруг меня остановило. Я заметил какое-то смутное движение в самом углу. В кровь мгновенно брызнуло целое ведро адреналина. Я замер, ожидая всего, однако никто на меня не нападал. Я, смелев, двинулся вперед сжимая в своих руках импровизированную дубину. Глаза более-менее адаптировались, и я, приблизившись практически вплотную, обнаружил несколько совсем мелких слизняков. От сердца отлегло, и я методично прикончил их, получив ровно столько же опыта, как и за взрослых особей. Жалко, что капало за них всего ничего, по 4 единицы за штуку. Я успел заработать всего 164 очка из необходимой для перехода на следующий уровень тысячи. «Ну что ж, с овцы хоть шерсти клок. Похоже, так и придется идти на следующий уровень без усиления. Хорошо, что оружием разжился. Я уже практически развернулся, когда внезапно, сверху, на меня что-то упало. причем настолько массивное, что буквально погребло под собой. А дальше события сплелись в одну сплошную попытку выжить». Но чтобы это сделать, необходимо в первую очередь выбраться из-под этой туши и хотя бы понять, с чем я столкнулся. Отчаянно сопротивляясь, мне все таки удалось вытащить руку с зажатой в ней трубой и попытаться ударить в надежде отвлечь, но, увы, этим героическим планам не суждено было притвориться в жизнь. Сначала я почувствовал резкую боль в области шеи, а потом противный хруст. И мир перед моими глазами в очередной раз померк. В себя я пришел на площадке Возрождения и первым делом немедленно вчитался в системное сообщение. Внимание, игрок! Вы погибли, став жертвой взбешенной матки Миблера. Прежде чем уничтожать невинных детенышей, следует задуматься о последствиях. Количество доступных возрождений 30. Вот, значит, как выходит. что где-то там наверху, в темноте, пряталась их мамаша. И, судя по всему, здоровая, хотя, по моим ощущениям, совсем на слизняка не похожая. Гораздо хуже другое. Опять весь заработанный опыт пошел псу под хвост. «Ну уж нет. Так просто я отсюда не уйду», — решил я и, поднявшись вновь, направился обратно, планируя отомстить и вернуть утраченный опыт. там где я в первый раз раздобыл трубу нашлась еще одна правда мне пришлось немного повозиться прежде чем удалось ее отломать но я справился и приготовившись ко всему прямиком пошел навстречу с этой злокозненной маткой крадучись проник в помещение и напряженно оценил обстановку на входе никого а вот в самом темном углу копошилась здоровенная штуковина «Гусеница, не гусеница, с первого взгляда и не скажешь, что это». Друг друга мы увидели практически сразу, и, похоже, она поняла, что в этот раз я пришел именно за ней, потому что с завидной прытью понеслась в мою сторону. Отсюда мне было непонятно, как вообще она передвигается, но я решил дождаться ее на открытой области. Здесь, по крайней мере, у меня есть прекрасная возможность для хорошего качественного замаха. Им я ее и встретил, когда это сегментированное тело, а теперь мне удалось его получше рассмотреть, прыгнуло в мою сторону. Видимо, эти слизняки всего лишь личинки. Если они вырастают вот в таких монстров, то впредь надо двигаться гораздо осмотрительнее. От удара матку слегка отбросила в сторону. Хотя полоснуть чем-то по мне она все таки умудрилась. Резко свернулась в клубок и вновь совершила рывок. В этот раз я решил ударить сверху вниз и попытаться проломить ей череп, если он у нее, конечно же, есть. Но добился лишь того, что гусеница чуть-чуть поменяла траекторию и достаточно чувствительно ударила своей спиной мне в грудь, отчего я отлетел на пару метров назад и ударился об хлипкий стеллаж, сломав проржавевшую насквозь металлическую перекладину. Хорошо хоть трубу не выпустил из рук, И, откатившись, поднялся на ноги, чтобы встретить очередную попытку матки совершить праведную месть над губителем собственных деток. Третий удар мне удался на славу. Я буквально почувствовал, что попал, и попал хорошо, потому что тварь впервые издала хоть какой-то звук, не то визг, не то клёкот, и завертелась на полу помещения. Лучшего момента для того, чтобы добить, тварь, трудно себе было представить. И я принялся неистово молотить, куда попало, лишь бы прикончить эту мерзость, и все таки ее грохнул, чтобы через несколько секунд пристально уставиться на плоды своего труда. Замигало сервисное сообщение, но я с удивлением смотрел на метаморфозы, творящиеся с телом, агрессивно настроенной в прошлом гусенице. Или что это такое на самом деле? кто знает. Несколько секунд она полежала, а потом словно треснула на множество кусочков и начала оседать, буквально растворяясь в пространстве. Прошло всего пять секунд, и на месте уничтоженной матки в небольшой луже слизи остались какие-то непонятные предметы. Осторожно разворошив ошмётки, я с удивлением обнаружил несколько вещей, которых тут быть до этого точно не могло. Видимо, именно так и происходит получение лута в этой игре. Собрав в руки все, что осталось после монстра, я направился в сторону врат. Там освещение получше, и можно было нормально рассмотреть добычу. Ну и что же мне попало в руки? Самое интересное и необычное, на мой взгляд, странный не то тюбик, не то прозрачный контейнер с жидкостью глубокого синего цвета. Мне кажется, она даже немного поблескивает, как будто в ее составе присутствует металлическая пудра. Следом рассмотрел небольшую восьмигранную чешуйку. И что это такое? Даже мысли никаких по этому поводу нет. Но раз оно выпало, значит, для чего-то может пригодиться. Третьим предметом оказалась какая-то ребристая трубка, явно биологического происхождения. что-то среднее между трахеей и аортой. Закончив осмотр трофеев, решил проверить, сколько мне дали за нее опыта. Открыл меню с сервисными сообщениями, и на лице расплылась улыбка. Внимание, игрок. Вам удалось одолеть матку миблера. Количество полученного опыта 1432 единицы. Поздравляем с достижением нового уровня. В качестве вознаграждения вам доступно одно дополнительное очко-характеристик, распределить которое вам надлежит самостоятельно в соответствующем разделе игрового сервиса. Внимание, игрок! Вы впервые добыли в бою игровые предметы. Обратитесь к стражу врат и проведите трансформу. Внимание, игрок! В ваши руки впервые попал мутаген. Вы удивительно везучи. Поздравляем вас с бесценным приобретением. Напоминаем, что бесконтрольное употребление мутагенов может негативно сказаться на результатах игры, однако и пренебрегать ими не стоит. Подсказка. Мутагены позволяют внести в ваш организм разнообразные изменения. Количество примененных мутагенов во время одной игровой сессии не ограничено, но следует помнить, что эффект вариативен, а слишком частое применение может привести к неожиданным результатам. Похоже, что мне попался первый серьезный ништяк. Мутаген. Надеюсь, ничего у меня после него лишнего не вырастет. Следом открыл меню характеристик и задумался, куда бы распределить дополнительное очко. А, сто лет уже не играл и, честно говоря, забыл, что нужно первым делом прокачивать. Вроде все важно, но лучше все таки вбухаю его в силу. Посмотрим, как это отразится на общем состоянии. Так и сделал, отправив единичку в нужную графу. Что дальше? Вряд ли что-то серьезное я из того дерьма, которое мне досталось, смогу создать. Но ну вот не тянут эти ошметки на что-то серьезное. А вот попробовать на собственной шкуре мутаген, ой, как интересно! Но страшно. На всякий случай уселся на платформу возрождения. Я осторожно попытался открыть стильный флакончик. Это оказалось, на удивление, несложно. Колпачок легко открутился, и я принюхался к содержимому. Запаха абсолютно не чувствуется, хотя я, честно говоря, ожидал какой-нибудь химии. Ну что ж, рефлексировать будем потом и понадеемся на лучшее. Словно намереваясь замахнуть стопку, вылил содержимое пробирки в рот, Сразу же проглотив, и замер в ожидании неприятных ощущений. Но их опять-таки не последовало. Просидел пару минут, так и не дождавшись никаких результатов, и пробормотал. «Бракованный, что ли?» Но, видимо, зря я это сделал. Не стоит забывать, что тут все под контролем системы, потому что уже через секунду я вдруг резко почувствовал эффект. Буквально вся поверхность кожного покрова дико зачесалась. Да так, что я аж взвыл от неожиданности, как будто попал в бочку, заполненную миллионом голодных блох, и каждая из них меня укусила. Зуд пополам с болью заставил меня покатиться по полу, но постепенно эффект стал спадать, и перед глазами появилось очередное сообщение. «Внимание, игрок!» Вы впервые применили на себе мутаген и получаете достижение неофит. До момента следующей смерти у вас есть повышенный шанс обретения редкого дара. Внимание, игрок! Вы применили мутаген Кабальтар. Отныне и впредь прочность вашего кожного покрова увеличена на 30%. Класс обычный. Зуд прекратился, и я с интересом осмотрел собственную кожу. Потрогал ее. Вроде все как обычно. А вот когда попытался ударить, вот тогда и проявилась эта самая повышенная прочность. Ведь только что бывшие мягкими ткани вдруг стали значительно плотнее. А что, интересная штука. И очень даже нужная. Ударил еще несколько раз и убедился в том, что обретенная способность работает безотказно. Поднялся на ноги, и подошел к стражу, в руках которого находилась достаточно вместительная чаша, а ведь она здесь не просто так. Вернулся к платформе возрождения, подобрал остатки лута и сразу же отправил их стражу. Глаза статуи засветились, оброшенные мною предметы стали сливаться воедино, преобразуясь во что-то непонятное. Прошло несколько секунд, и в чаше осталась лежать треугольная пластина, которую я оттуда и достал. «Ну и что же ты такое?» — пробормотал я со всех сторон, рассматривая получившийся предмет. «Ну, нихрена ж непонятно, железяка какая-то!» А в следующее мгновение всего меня скрутило от дикой боли. Возникло ощущение, как будто сверху упал высоковольтный провод. Тело било в судорогах, затем я почувствовал еще один разряд, а потом все прекратилось и пошло на спад». хотя потряхивала, конечно, все еще немилосердно. Кое-как я попытался повернуться и уставился во все глаза на то, как неизвестно откуда взявшийся мужик в чертовски странном скафандре отпиливал голову другому. Бросив на меня взгляд, он крикнул. «Подожди, я сейчас с ним закончу и помогу!» Меня все еще крючило, но я попытался с этим справиться. «Что-то не сильно хочу, чтобы этот тип мне помогал». «Самовыпилиться и сам прекрасно смогу». Тут, как я понял, за этим дело не заржавеет. Завершив свое кровавое занятие, мужик дождался, пока тело только что убитого им человека растворится, и, деловито подобрав оставшиеся вещи, придирчиво их осмотрел, сплюнул и направился в мою сторону. Забросил свои трофеи вместе с башкой в чашу и присел напротив меня, бесцеремонно схватив за руку, отдернул рукав, И всмотрелся в нашлепку, которая досталась мне от первого стража. «Новичок, значит», — утвердительно заявил он. «Да ты не бойся. Ты мне спасибо должен сказать за то, что я тебя спас. Этот трофейщик ведь не просто так на тебя нацелился. Лихо он тебя приложил. Погоди, сейчас отпустит». Незнакомец отстегнул откуда-то с пояса небольшую флягу, нажал на кнопку, откидывая крышку, и протянул мне. «Пей!» — приказал он, приставив ее к моему все еще клацающему рту. «Пей!» — я сказал. В такой ситуации лучше не спорить. Тем более из меня сейчас боец, как из дерьма пуля. И я автоматически сделал глоток. «Ну вот и славно!» — отпустил меня мужик и убрал фляжку. А я действительно почувствовал, что мне становится легче. «Ты кто такой?» — смог я выдавить наконец-то из себя. Гилмар Рев представился мужик. Проводник